Глава шестая. Лишь одного всегда страшиться надо. Вредить другим. Я так сотворена, что без вреда парю над бездной ада. Я не боюсь кромешного огня. Божественная комедия. Данте Алигьери. Знаете, кто учится на факультете психологии? Открою вам маленький секрет. Те, кто пытается доказать, что в силах решить чужую проблему. Им настолько страшно начать с себя, что выбирают рыться в головах других. Это ведь гораздо проще. Тогда не придется анализировать собственные поступки. А все просто потому, что они не знают, что им с собой делать. Правда, мам? Чем больше я стала заниматься самоанализом, тем отчетливее я стала это понимать. В воспоминаниях то и дело всплывает недовольная на лицо и ее бубнящая интонация. У тебя есть дурацкая привычка учить других жизни. Это правда. Есть такое. И, наверное, она действительно дурацкая. Но я делаю это не потому, что считаю себя самой умной, а потому что устала терять близких мне людей. Это очень эгоистично, но мне было важно спасти других ради себя самой, чтобы больше не испытывать боль потери. Но как можно исцелить кого-то, если сам не до конца здоров? У меня всегда было маниакальное убеждение в том, что окружающим меня людям нужно спасение. Может и так но еще зачастую им надо, чтобы их просто оставили в покое. Маленькая Алина тоже нуждалась в этом покое, но почему-то ее мама считала наоборот. Вместо того, чтобы помочь своему внутреннему ребенку, она устраивала сеансы гештальтерапии 14-летней дочери. «Черт тебя подери, мам! Какой нахрен гештальт в таком возрасте? Да еще и в начале двухтысячных! Ты серьезно? Сказать, чего я хотела? Чтобы ты от меня отстала!» Отстань и просто люби меня. Этого будет достаточно. А еще, пожалуйста, перестань лечить других. Себе помоги сначала. И я тоже буду этому учиться. До сих пор отчетливо помню, как на одном из наших сеансов, где ты принудила меня разбирать родовую систему, я сказала, все это дерьмо закончится на мне. Прошло 17 лет. И вот сижу я сейчас и думаю, а на кой я решила взять на себя такую ответственность? «К чему ты, блин, меня готовила, мама? Ты мудра не по годам. Я помню, с какой гордостью ты говорила мне это. Знаете ли, маменька, лучше бы я была счастливой. Ведь из счастливых детей вырастают счастливые взрослые. Но откуда тебе было это знать, если бабушка была отвратительной мамой? Спасибо, что ты не она. Ты в миллиарды раз лучше. А я буду лучше, чем ты. И пускай все это будет круговоротом сансары, который остановится на мне». Пора уже, наконец, распутать эти кармические сети.